Спутники вышли на улицу и зашагали по брусчатой мостовой прочь от трактира. "Я надеюсь, что этот инцидент останется между нами", виновато попросил Лавелас-неудачник. "Можете не сомневаться", сухо ответил драг лорд, даже не поворачивая к нему головы. Позади них раздался какой-то шум. Они обернулись. На пороге трактира стоял пожилой друч и что-то оглушительно кричал, указывая на них. Он зовёт стражу периметра, объяснил Дирон. Из дверей близлежащих кабаков начали выскакивать на улицу вооружённые люди. Это плохо, сказала аристократ. В это время очень много солдат. Скоро меняется караул. Если нас поймают, то сразу казнят за убийство ведьмы. Надо бежать, предложил Сергей и на всякий случай переспросил. Точно сразу. Точно, уверил Драклорд. Убийство эльф-ведьмы страшное кощунство. Королева Марати тоже эльф-ведьма. Туда он показал на ближайший переулок. Это в другую сторону от ворот, но выбора нет. Спутники повернули в переулок и тут же нос к носу столкнулись с пятью стражниками. "Стоять", крикнул один из них, выхватывая меч. "Всем запрещено покидать сладкий квартал до звука надвратных колоколов". Дерон не с ней зашел до полемики со стражником и вытащил свой меч. Мы идем дальше, грозно сообщил он. Нет, не идем, начал был вразу солдат, но договорить не успел, потому что меч драклорда снес ему голову, и она поскакала по булыжникам мостовой. Остальные стражники выхватили свое оружие и бросились на Дерона. Однако тот довольно ловко фехтовал, и через минуты ещё одна окровавленная голова плюхнулась в дорожный водосток. Сергей внутренне возблагодарил небеса за такие вершины мастерства хмурого дружища. Но радоваться ему пришлось недолго, потому что сзади, громыхая доспехами, приближался целый отряд стражников, мечей на 20, не меньше. Судя по лицам и мерцанию клинков в их руках, Намерение у солдат были не шутошные. Вот и конец игре. Надо было сохраниться на эпизоде с наолой, меркнуло в голове второго, но тут откуда-то с крыши, подобно привидению, на манстовую спрыгнул Шерскун. Давно не виделись, кивнул он Сергею, повернулся к солдатам и крикнул: "Сашурск, кухляй!" Скевен! Скевен, клич смерти! Остановились они в нерешительности, но скоро оправились от неожиданности, и я, вна сознавая своё численное превосходство, ринулись вперёд. Хасурусукух! крикнул Крис, распахнул свой плащ и окружил с мечом в лапе, сбивая с толку нападавших. На дорогу посыпались разрубленные доспехи и отрубленные части тел. Он великалепный воин, удовлетворённо заметил Драглорд, пронзая мечом последнего из встретившихся им стражников в грудь. Он великий воин, гордо своим другом кивнул второй. Но они его всё равно убьют, безучасно сообщил Дирон. Скоро в него будут стрелять из огломята, и огломят это конец. Ем надо помочь, воскликнул Сергей, предпринимая попытку двинуться к осаживающемуся Скейвину. Тогда убьют всех. остановил его жестом драг лорд Твой друг выполняет свой долг, а мы должны выполнить свой. Пошли. Он крепко ухватил молодого человека и потащил вперёд по переулку. Последнее, что видел Сергей, был фирменный прыжок через голову нападавших шерскуна, которому на лету удалось поразить двух противников. Прощай, шерскун, тихо сказал Сергей, увлекаемый прочь от места схватки Дэроном. Скевен словно услышала эти слова и крикнула ему вслед: "Хорошо, всегда вопреки, человечек!"